Через несколько дней, продолжает Шонберн, к царевичу послан был секретарь Кейль, объявить, что император возобновляет всемилостивейшие обещания покровительства и защиты и, по желанию его, назначает для убежища горную крепость в Тироле-Эренберг. Алексей изъявил необыкновенную радость. Сказал, что готов ехать сию минуту куда угодно, и что милость в обещании императора будет для него утешением во всяком месте, причем просил Келля не говорить людям его ни слова о несчастьях его и предполагаемом заключении, потому что им вовсе ничего не известно. Им дано знать под рукой, что он прислан сюда для заключения тайного союза между его отцом и императором, и что для избежания подозрения неприятелей намерен удалиться от самой вены на некоторое расстояние и на короткое время. Людям же своим прикажет под опасением своего гнева дорогу вести себя как можно скромнее и не говорить на своем языке при посторонних, иначе, если они узнают настоящее положение дела, с ними нельзя будет сладить, да и невозможно им ничего доверить. Таким образом, 7 декабря, 27 ноября, царевич отправился из Вейербурга в Кремс на крестьянских лошадях. Из Кремса поехал с наемным кучером в Ашбах, оттуда в Мелк, из Мелка на почтовых лошадях прямую дорогу через Зальцбург, до Мильбаха, за полчаса от крепости Эренберг. Здесь провел ночь под предлогом нездоровья. Секретарь же Кейль отправился вперед к коменданту крепости генералу Росту с объявлением о скором прибытии государственного арестанта. 15-4 декабря он благополучно приехал со своими людьми в Эренберг. Крепость немедленно заперли до дальнейшего повеления. Дорогой люди его предавались пьянству, обжорству и вели себя весьма непорядочно. Крепость Оренберг находилась в Верхнем Тироле, на правой стороне реки Лех, на пути от Фюссена к Инсбургу, в 78 милях от Вены на Высокой горе. В середине XIX века, по свидетельству Устрялова, от нее сохранялись только остатки стен, однако и по ним было видно, что крепость была весьма значительной. Властивены приложили немало усилий, чтобы сохранить в тайне место пребывания царевича. Коменданту крепости было сообщено, что к нему должен прибыть важный преступник, и главное, что надлежит сделать это обеспечить полную его изоляцию от внешнего мира. Содержали царевича в Эренберге скудно. 15 января 1717 года он жаловался Шонборну, что здесь ничего нельзя найти и все нужно доставлять издалека, в результате чего трудно получить продукты. «Ныне надобно еще терпение», — отвечал Шонборн, — и более, нежели до сих пор. В этом же письме австрийский сановник сообщал царевичу о новых известиях и слухах относительно его судьбы, приходящих в Вену. Сообщаю господину графу, Алексею, как новую ведомость, что ныне в свете начинают говорить, царевич пропал. По словам одних, он ушел от свирепости отца своего, По мнению других, лишён жизни его волею, иные думают, что он умерщвлён по дороге убийцами. Никто не знает подлинно, где он теперь. Прилагаю для любопытства, что пишут о том из Петербурга. Милому царевичу к пользе советуется держать себя весьма скрытно, потому что по возвращении государя, его отца, из Амстердама будет великий розыск. Если я что более узнаю, уведомлю. Доброму приятелю, для которого господин граф ищет священника, советуется иметь терпение. Теперь это невозможно. При первом случае я берусь охотно исполнить его желание. Ценность приведенных выше черновой записки графа Шонбурна очевидна. Во-первых, она содержит информацию, отсутствующую в источниках отечественного происхождения, о прибытии царевича в Вену, о беседах его с вице-канцлером и министром и так далее Во-вторых, она иначе, чем в отечественных источниках интерпретирует произошедшие события. Историку и читателю предоставляется возможность сопоставить показания источников и подойти ближе к истине. Наконец, приведенная записка графа Шонбурна вносит дополнительные штрихи к портрету царевича. Перед нами предстает неуравновешенный, слабовольный, лживый человек, всеми силами пытающийся создать у Венского двора благоприятные о себе впечатления и не замечающий, что в своих рассказах он дает исключающую друг другу оценки лицам, оказавшим влияние на его судьбу. Так в одних случаях он называет отца тираном, деспотом ненасытным кровопийцей и щадьем зла, а в других — человеком с добрым и справедливым сердцем, подверженным, однако, вспышками гнева и поддающимся влиянию злых людей из своего окружения, прежде всего Меншикова и царица Екатерины Алексеевны. Царевич клялся в том, что любит и чтит отца, в то время как следствие выяснило его горячее желание скорой смерти родителя. В одном месте он соглашается с мнением отца о своей неспособности нести бремя управления страною, а в другом осуждает отца за намерение насильно постричь его в монахи умалчивая об альтернативном предложении отца и предоставлении ему возможности выбора. Умалчивает он и о том, что отец вызвал его в Копенгаген вовсе не за тем, чтобы расправиться с ним, а, наоборот, для того, чтобы привлечь его к делу, а он, царевич, воспользовался этим, чтобы бежать. Царевич, согласно записке Шонбурна, многократно обвинял меньшиков в том, что тот не принуждал его учиться но молчал о том, что он, будучи взрослым человеком, сам уклонялся от занятий. Он обвинял царя и царицу во враждебном отношении к своей супруге, в выделении ограниченных средств на содержание ее двора, но молчал о том, что сам грубо обращался с ней. Он делит отношение к себе царя и царицы на два периода – до рождения кронпринцессой и царицей наследников и после их рождения. Когда отношения отца и мачехи резко ухудшились. В действительности же отец был недоволен поведением сына задолго до появления на свет своего младшего сына и внука. Царевич заявил цесарским министрам о том, что отец был доволен выполнением им его поручений, но источники на этот счет не донесли до нас ни единого похвального слова. Прибытие царевича в Вену, как мы уже говорили, поставило Австрийское правительство — весьма затруднительное положение. С одной стороны, открытое предоставление ему убежища означало вызов Петру, что никак не могло устраивать Венский двор, но немедленно выдать царевича в Вене также не сочли целесообразным. В этом случае император выглядел бы не лучшим образом. Как-никак царевич доводился цесарю, родственникам, и отказ предоставить ему убежище был бы сурово осужден в Европе. Поэтому австрийский двор решил приютить царевича тайно. Сначала в загородном поместье Шонбурна, а затем в горной крепости в Тироле. Когда Разумовский на аудиенции с царем объявил, что русским точно известно о нахождении царевича в Эренберге, это стало для Венского двора неприятным сюрпризом. Было решено немедленно перевести царевич еще дальше, а именно в Неаполь, принадлежавший в то время Австрии. 6 мая 17 по новому стилю, в полночь, царевич прибыл в Неаполь, где его поселили в гостинице «Три короля». Секретарь Кейль, Не зря упоминал в своем письме о подозрительных людях, тревоживших его в пути. Это был никто иной, как капитан Румянцев. Он прибыл в местечко Рейте около Эренберга за несколько дней до отъезда царевича. Его задержали, отобрали паспорт, но затем вынуждены были отпустить и велели выехать в сторону Баварии, противоположную от Инсбрука. Узнав однако, что царевича повезли в сторону Италии, Ромянцеф объехал Эренберг кругом и следил за царевичем до самого Неаполя. Таким образом сохранить в тайне место пребывания царевича имперским властям снова не удалось.